«Маленькое сердце». Ульяне Шаровой По улице Моховой ходила девушка. Может быть, вы её видели. А если видели, то запомнили. Её нельзя не запомнить. В Петербурге много красивых девушек, но она была редкая. Сначала она торопилась по этой улице в школу, потом в институт. Имя у неё тоже было редкое — Ульяна. Ей даже больше подошла бы исконная форма этого имени. И Ульянея — что-то сказочное, заколдованное. Легенда гласит, что свою рыжую косу Ульяна бросала из школьного окна, чтобы опоздавшие подруги не нарывались на дежурных, а вскарабкивались по косе наверх, сразу в класс. Волшебные волосы, а когда ветер, то это пожар до самого неба. Вообще к небу она была ближе всех. Такая высокая. Выше одноклассников, однокурсников, преподавателей. А рядом подруга Маша. В школе, в институте, на фотографиях. Девушка-миниатюра и девушка-величина, антонимы. Оля желая горбилась, чтобы прошептать секрет подруге на ухо. Приходилось нагибаться. Побочное действие дружбы, сколиоз. Фотография. Ульяна стоит, а Маша подпрыгивает, и все равно не получается быть одного роста. Некоторые в шутку говорили «Ульяна, дочь великана». Ульяна и Маша поступили в один институт на кафедру прекрасных девиц. Мода, технология театрального костюма. Ульяна шила Маше платье, как для куклы. Жизнь состояла из стежков, застежек, пуговиц, нарядов, фильмов, спектаклей, выставок и цветов ботанического сада. А разве это жизнь, возразит кто-то? Жизнь — это что-то другое, отдельное от ремесла, то, на что совершенно нет времени. Весь день шить, всю ночь шить, а жить когда-нибудь потом — такой негласный девиз всех трудящихся на кафедре. А ещё очень важно смотреть кино и ходить на выставки. И вот кадр воспоминания. Набережная Фонтанки, ветер, пять девушек. Каждая сообразила косу вокруг головы, Сверху посадила цветы, красные, длинные серьги звенят на ветру, губы алые смеются, платье в пол и деталь. Каждая нарисовала себе чёрным углем бровь. «Привет, Фрида!» Музей Фаберже позвал всех Фрид Петербурга на открытие выставки настоящей Фриды Кало. Но Ульяна на Фриду была мало похожа. «Будешь богиней плодородия?» — сказала ей однокурсница. «Что?» «Весной будешь. У меня показ на этой неделе». Так Ульяна стала моделью. Точнее, богиней. И ничего в ней менять не стали. Кожа лунная, веснушки, румянец, волосы водопадом. Всё своё. Только тогу вот эту надень и иди, улыбайся. Прошла, улыбнулась. Однокурсница получила пятёрку. А потом ночь. Комната, швейная машинка, и ИБГ поёт про капитана Африку. Ульяне ещё чуть-чуть дошить, и всё. Всё? Ульяна умерла в два часа ночи за швейной машинкой. Остановилось сердце. У неё было маленькое сердце. Как маленькое? Ну вот так. Это секрет. Ульяна только подружкам на ухо шептала, мол, никому не говори. Маленькая сердечная мышца. Так бывает у очень высоких людей. Болезнь великанов. Сердце успевало чувствовать, но не успевало расти. Такая большая и маленькое сердце. По улице маховой ходила девушка. Может быть, вы её видели? Я знаю человека, который смотрел на неё, как будто она кино. Причём красивое кино, костюмированное, с длинными планами. Сейчас он смотрит на другую девушку. У него семья, дети. Хороший ли это конец? Не знаю. Нехороший. Когда я думаю о смерти и красоте, я думаю о бульяне. Кстати, мы не были с ней знакомы. Я просто видела её, знала, что она существует, а потом узнала, что она больше не существует. В её аккаунте остались фильмы, они собраны в папку под названием «Досмотреть», и это похоже на обещание вернуться. Вернётся, досмотрит, дошьёт, доживёт, ещё раз пройдёт по маховой. Может быть, вы её увидите?